По этому поводу Рафаэль Сабатини восхищённо пишет: Вообще женщины при дворе Людовика XIV играли значительную роль. Стоило государю обратить на какую-нибудь из фрейлин свои тёмные глаза, как она таяла, словно воск под лучами короля-солнца. Однако мадам де Мотеспан Был доступен секрет обратного действия, и сам Винсеносец превратился в воск, из которого её ручки могли вылепить любую модель. Король ещё продолжал любить Луизу. Но, видимо, ему уже прискучил её слезливый добродетель. Особенно очевидно это было на фоне блестящей маркизы де Бонтеспан, которая никогда не отличалась соломудрием и чистотой помыслов. Она была ослепительно красива, остроумна и очень искусна в любви, в чём успели убедиться многие придворные, прежде чем на неё обратил внимание король. Весной 1665 года Людовик XIV даровал Луизе титул герцогини, подарил ей несколько поместий, а главное признал Марию Анну своей дочерью. Оба мальчика к тому времени умерли. Позже красавица Мария Анна тоже станет герцогиней. Чтобы заключить мир с Голландией, Людовик предложил её в жёны Вильгельму Оранскому, но тот ответил оскорбительным отказом, заявив, что в его семье не женится на незаконных отпрысках королей. Но это будет позже, а пока Людовик XIV вновь уехал на войну и взял с собой Франсуазу Атенаиз де Монтеспан. Луиза де Лавалььер, снова беременная, осталась в Версале. 3 октября 1667 года она родила королю ещё одного сына впоследствии известного под именем графа де Вервандуа. Через 24 года он погибнет. Этого ребёнка также забрали и пристроили верным людям. Преданная любовница, в целом набожная и добродетельная женщина, Луиза де Лавальер была удивительно безразлична к своим детям. Впрочем, каждый рождённый ею от короля ребёнок казался ей не плодом любви, а живым свидетельством её падения. Король всё время все ночи проводил у маркизы Дюмон-де-Спан. Луиза и не пыталась бороться за своё счастье, она просто не умела бороться. Все свои жизненные испытания она принимала со смирением, приличествующим доброй христианке. А в конце марта 1669 года Пришёл черёд рожать ребёнка от короля и для маркизы де Монтеспан. Она родила прелестную девочку, которую отдали на воспитание почтенной вдове аристократки Франсуазе де Ментенон. Тогда король и предположить не мог, что скромная и набожная мадам де Ментенон станет его последней любовью и его тайной женой. Она проявила столько заботы о дочери короля, что в конце февраля 1671 года ей доверили ещё одного ребёнка, теперь уже сына Франсуазы Атенаис и Людовика. Дальнейшие события у Гибретона изложены следующим образом. Король, который всё больше и больше привязывался к пылкой маркизе, также проявлял жестокость к бедной Луизи. Когда он возвращался с охоты, рассказывает Абат де Шоази, то снимал сапоги, менял одежду и подурился у мадам Дю Лавалье. Затем, даже не поговорив с ней, переходил в апартаменты мадам де Монтеспан, где оставался на весь вечер. Если верить принцессе Пфальцской, то порой он позволял себе совсем некрасивые вещи. Мадам де Монтеспан смеялась в глаза над мадемуазель де Лавальер, относилась к ней очень плохо и склоняла к тому же короля. Его холодность и ирония доходили до оскорблений. Некоторое время король содержал обеих своих фавориток, словно восточный султан. Историк Гишо Синан на горе по этому поводу пишет. Пробыв недолгое время у первой, он брал у нее разрешение на то, чтобы отправиться к ее сопернице, и, оставляя вместо себя маленькую собачонку, говаривал «Вот вам компания, с вас и этого достаточно». Какова бы ни была правдивость этой невероятной истории, мадемуазель де лавальер все острее переживала свое унижение, и ее раненое чувство все непреодолимее увлекало ее к Богу. Весной 1673 года терпение Луизы де Лавалььер иссякло. Она тихо простилась со своими друзьями, принесла публичные извинения королеве и ушла в монастырь кармелиток. И это означало полную победу умной и целеустремлённой мадам де Монтеспан. Когда 18 февраля 1673 года Франсуаза Атенаис де Монтеспан родила королю ещё одну дочь, и король приказал Луизе присутствовать на крещении в качестве крестной матери. Луиза решила проявить неповиновение и отказалась принять участие в церемонии. В монастыре Луиза Надьев, власеницу под платьем, принялась улаживать свои земные дела. Она написала завещание и раздала бедным почти всё своё имущество. Она вставала в 5:00 утра, И ложась в 11 вечера, не отказывалась ни от какой работы, и поражала монахинь своей выносливостью, набожностью и самоотречением. Луиза де Лавальер приняла постриг 2 июня 1675 года под именем сестры Людовики в честь короля, фаворитки которого она была более 10 лет. Она прожила в монастыре 36 лет. Ежедневно молясь о том, чтобы Господь отпустил все грехи королю, и если кара за эти грехи неизбежна, то пусть она падёт не на самого Людовика, а на неё, Луизу, его преданную рабу. В монастыре Луиза написала книгу Размышления о милосердии Божьем, которая пользовалась популярностью среди религиозных людей ещё 2 века спустя. Сёстры-монахи не считали Луизу святой. И говорили, что когда она умерла в 1710 году, тело её источало благоухание и было окружено сияющим ореолом. Королева Мария Терезия посетила Луизу в монастыре один раз, в 1676 году. Король не посетил её ни разу. По мнению Вольтера, это была единственная фаворитка короля, любившая его ради него самого, а не ради титула и щедрых подношений. Одна из придворных дам Людовика XIV, маркиза де Кайлюс, славившаяся своей проницательностью, в своих воспоминаниях заявила, что Луиза де Лавальер была единственной из фавориток короля Солнца, которая действительно любила Людовика, а не его величество. Как пишет Гибретон, Скорее всего, госпожа Дюкаюс не ошиблась. Луиза де Лавальер действительно любила Людовика. Она отдала ему всю свою жизнь, и именно это обессмертило её любовь.